Он берет на себя миссии, расставляет ловушки, ведет допросы. Беспощадный к злодеям он изрекает жестокие афоризмы. Женщина, говорит господин Дарион, существо алогичное, низшее, зловредное. Молчите несчастный.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 С приходом Морни торжествует фотовство, Куртуазность гибнет. Флобер, Готье, немало не смущаясь, пишут президентше непристойными письма. Дюмасын берет на себя миссию исправлять нравы. По той иронии, за которую прячется господин Дерион, говорит Поль Бурже, по насмешкам